Рассказывает Екатерина Чекмаева. Знаете, когда 11 месяцев назад я узнала, что мне осталось недолго, решила исполнить свою мечту. Я долго думала, а потом поняла, что больше всего на свете мечтаю прочитать всего Диккенса. И вот я пошла в библиотеку, а у них два собрания сочинений 1957 года в 30 томах и 1970-х в 10. Я, конечно, выбрала 30. Я думала, мне не суждено дочитать. Но справилась всего за три месяца. Диккенс такой живой писатель, в нем столько эмоций и мудрый, столько ему может научить. Когда читаешь все, что человек успел написать, он как будто становится твоим другом. Представляете, обрести друга оказывается так просто.